Глава 37. 2018. «Доброе утро!» — поздоровался Кит. Он стоял в ногах кровати в одних трусах, пытаясь вскрыть обертку чайного пакетика. Крошечный чайник на столике рядом, закипая, начал подпрыгивать. Элис, которой и так-то редко удавалось сохранить невозмутимость, а с утра и особенно, умудрилась слегка улыбнуться. В какой-то момент... Ей захотелось шмыгнуть в ванную и привести себя в порядок. Но вся ее косметика была похоронена где-то на дне рюкзака, а ей не хотелось, чтобы Кит решил, что она навороченная штучка. Вместо этого она попыталась отвлечься от переживаний о состоянии своего лица, наблюдая, как Кит наливает воду в чашечки с дико неудобными мелкими ручками. Он держал чайник на уровне бедра. Образы прошлой ночи, его бедра между ее... Ее ногти впиваются в его грудь, всплыли у нее перед глазами. «Китон, это был всего лишь один раз», — напомнила она сама себе. «Только один раз». Она перевела взгляд на более безопасный экран телевизора, который умещался на шкафу позади него. «Что там?» «Ничего», — слишком быстро ответила Элис. «Куда ты смотришь?» «Да просто на телевизор» тоже взглянул туда, убеждаясь, что он не включен. «Ясно. Достаточно тактично, чтобы не усугубить ситуацию. Может, он все же обучаем». Держа чашки, он забрался обратно в постель, медленно и осторожно, чтобы не расплескать ничего на простыне. Когда он передавал ей блюдечко, она заметила, что он вытащил пару печений из упаковки и положил с краю. Они выглядели настолько черствыми, что об них можно было бы сломать зубы. Невообразимое рыцарство. Поставив чай на полочку возле постели, Элис попыталась откусить краешек печенья. Она не могла заставить себя прямо взглянуть на Кита, но даже боковым зрением она могла заметить все то, что разглядела в ночном полусвете. Там, в Лондоне, женщины, небось, так и падали к его ногам. Элис имела в виду тех, кто не успел толком с ним поболтать. Кит подвинулся к ней чуть поближе. Матрас просел. Он потянулся поцеловать ее, и Элис почувствовала, как все ее тело подпрыгнуло ему навстречу. «Ну», — начал он, — «ночью было классно». Элис так и знала, что это случится. Кит весь до костей был таким идеалистом. Если бы у нее была хоть капля разума, она оговорила бы все условия заранее, вслух». Никакой привязанности, никаких нежностей, никаких повторений. Но она была настолько захвачена моментом, и его губы были тут, и это было так хорошо. Но все это было неважно. Важно было то, что начатое прошлой ночью должно закончиться здесь и сейчас. Элис не собирается ждать в подвешенном состоянии его неизбежного ухода из ее жизни два или три месяца спустя. «Ага». «Но я думаю, на этом все и закончится». Элис отклонилась назад так, чтобы между ними было достаточно места, и повернулась к Киту. Она не должна была заходить так далеко, потому что как бы ей ни было противно это признавать, теперь она знала, какой потенциал есть у произошедшего между ними. Кит наклонил голову на бок. Элис поняла, что так просто она не отделается. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Мне не нужно ничего серьезного, Не сейчас». «Сейчас это... сейчас в этом пансионе?» Кит взглянул на часы над дверью, словно желая убедиться, сколько времени у них осталось до чекаута. «Сейчас это вообще. Я не готова к серьезным отношениям». «У тебя кто-то есть?» «Что? В это трудно поверить?» «Нет». Кит поднял руки. «Но ты никого не упоминала» хотя могла бы, из вежливости. С взлохмоченными волосами он выглядел страшно артистично. Элис ужасно хотелось протянуть руку и пригладить вихор над его левым ухом. И одновременно она ненавидела себя за это. До того как... Его голос звучал на удивление нейтрально. Это ее огорчало. Пусть бы он лучше рассердился, ей было бы понятнее, что происходит. «Ну, никого у меня нет». «Все и так достаточно сложно. Не думаю, что нам стоит еще больше все усугублять». «Как тебе будет угодно». «Извини», — произнесла Элис. Ей правда было жаль. Но она не настолько доверяла сама себе, чтобы четко озвучивать причины своего раскаяния в 8.42 утра. Это долгая история. Все та же самая повесть о вере и предательстве, которая вынудила ее пуститься в этот путь с самого начала». Если она не смогла найти слов, чтобы объяснить все это Мэри там, в ее квартире, то какие шансы есть у Кита? В этом пансионе, когда у них впереди столько важных дел? Может, уже через несколько часов они наконец смогут найти Джима. Но у нее и не было возможности ничего объяснить. Кит, схватив полотенце из Комода, отправился в душ еще до того, как она успела как следует извиниться. Когда Элис вышла из ванной. Кита в комнате не было. На ее сумке лежала записка. Даже точки в ней казались резкими и обиженными. «Жду в машине. Оставь, пожалуйста, ключ на ресепшн». Счет уже был оплачен, и Элис, отдав ключ, подошла к машине. Кит сидел на водительском месте, постукивая пальцами по рулю. Похоже, не только она не находила себе места от беспокойства. «Может, сегодня нам повезет. — сказал он, когда Элис закинула сумку на заднее сиденье и захлопнула пассажирскую дверцу. Никакой пассивной агрессии, увиденной Элис в его записке, заметно не было. Она задавила ростки нерационального разочарования, поднимающиеся где-то в подсознании и говорящие, ну, однако быстро он справился. Она должна воспринимать его легкость как положительное свойство. Без этого им не удалось бы так продвинуться в поисках Джима. Но все равно... Не была ли она слишком уж мерзкой с этим своим утренним отказом? Представляешь, если мы найдем сегодня Джима, вот будет круто. Так ли уж круто это будет? В каком-то смысле да. Но глубоко-глубоко внутри Элис была от этого тревожно. Она с трудом смогла доесть печенье, потому что желудок сжимался в предчувствии того, что мог принести этот день. Теперь они точно знали, что Джим жив. Ну или они так думали если этому Тони можно доверять. Но больше они ничего не знали. Как Джим отнесется к их приезду? И как он сможет все это объяснить? Это был первый и единственный шанс Элис раскрыть тайну исчезновения Джима, перенести покой Мэри и, возможно, заодно спасти свою собственную работу. Это должно быть хорошо, так же, как всегда было хорошо Элис от собственной продуктивности. Чтобы оказаться здесь... Она поставила на карту все. Она была на волоске от увольнения. Она соврала Киту о своей профессии. Она обещала Мэри прекратить поиски, а сама отправилась искать Джима. Эмоционально она вложилась в эту историю до конца. Если ничего не выйдет, Элис не представляла, как она сможет жить дальше. Потрясно. Но хотя бы Кит был бодр, как всегда. «Мы будем на месте через четыре часа». Пять, если будут пробки. Не могу поверить, что мы почти у цели. Вот что значит команда. Пока они выбирались из города, Элис думала, что многим обязана Киту. Он бросился в эту миссию, очертя голову. Более того, от него было столько пользы. Это ведь Кит нашел Гаса и помог Элис выстроить более сложную и неспокойную картину жизни Джима, чем та, что рисовалась сквозь призму обожания Мэри. Это Кит предложил смену направления от «почему» до «куда». И если они сегодня обнаружат, где же Джим находится, то, как надеялась Элис, ответ на вопрос «почему же он исчез?» тоже быстро прояснится. Не было никаких сомнений, что Кит хороший парень. Пока они пробирались сквозь дикий пейзаж Северно-Шотландского Нагорья, Элис думала, что лучше бы она меньше фокусировалась на недостатках Кита, А больше бы восхищалась простым материалом, сотканным из терпения, доброты и верности, из которого он был сотворен. Она жалела, что не дала ему шанса поверить. Но сейчас определенно было недочувств. Среди прочего, это их путешествие показало Элис, что если и есть в любви что-то определенное, так это то, что это очень зыбкое чувство, и все несовпадения всегда работают не в твою пользу. Еще раз, как там называлось это место?» Голос Кита прервал поток размышлений Элис. «Секрест коттедж». Хм. Кит переключился на первую передачу, и двигатель едва не заглох на пустой одноколейной дороге. Они едва плелись по этой невыносимой дороге. Постучав по экрану телефона, Кит нахмурился. «Тут и сигнала нет. Вот радость-то». «Это оно?» Элис посмотрела на часы. Они провели в дороге 4 часа, и, похоже, у навигатора больше не было идей насчет дальнейшего направления. Снаружи не было ни указателей, ни других признаков жизни. В пейзаж вкраплялись россыпь из нескольких коттеджей, но все они стояли отдельно друг от друга. Вытянув шею, Элис посмотрела в окно Кита. «Как насчет вон того?» «Это озеро не впадает в океан». Кит взглянул по направлению пальца Элис. «В смысле, это морской рукав?» «Прости, я не знала, что говорю с экспертом по местности». Ит не отреагировал. «Думаешь, Джим превратился в морское чудовище?» «Нет, но он может заходить в пап на берегу», постучала Элли с пальцем чуть правее, по пятну на стекле. Небольшой домик, почти незаметный в своей неровной зеленой обшивке, выделялся в основном только благодаря вывеске, раскачивающейся на ветру. Название было слишком мелким, чтобы прочесть его». Даже со стопроцентным зрением Элис. Отлично, согласился Кит, разворачиваясь на месте. Выпивка за твой счет. Радость Элис была недолгой. Еще неизвестно, как их там встретят. Они подъехали, поставили машину и подошли ко входу, лавируя между пляжных скамеек, обращенных лицом к заливу. В отличие от жары, сопровождавшей их всю неделю, здесь было холодно. Наверное, в Шотландии свой климат подумала Элис. Так или иначе, никто не был настолько закаленным, чтобы сидеть на улице, когда дует такое ветрище. Впрочем, внутри было не намного больше народу. Человек в куртке с капюшоном, читающий газету у барной стойки, спиной к двери. Двое за боковым столом, не вместе, но вроде бы и не врозь. Оба уставились куда-то на дно своих кружек с пивом. Бармен, низенький лысый дядька в толстом темно-синем свитере, явно был изумлен, увидев входящую Элис. «Добрый день», — поздоровался он. Двое за столом приподняли головы. «Располагайтесь». Кит, до того держащийся в паре метров позади Элис как телохранитель, встал рядом с ней. Невзирая на холод, он был только в красной майке с желтым рисунком на груди, с обтрепанными рукавами. Элис видела, как бармен с удивлением мерит его взглядом с головы до ног. «Я хотела узнать, не поможете ли вы нам?» Произнесла она, стараясь подавить в себе всплески страха и применить остатки очарования. Но они, казалось, сегодня были закопаны особенно глубоко. «Ай!» «Мы ищем секрет коттедж Это где-то здесь?» Бармен приподнял брови. Но ответил им не он. Ответ прозвучал от человека за стойкой — того в куртке с капюшоном цвета хаки. Он не обернулся. Возле его ног послышался стук хвоста пастушьей собаки. «А это смотря кто спрашивает».